Сделаю предисловие. Читатель, может быть, уже снется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя, как это не краснел сочинитель. Отвечу: я пишу не для издания. Читатели же, вероятно, буду иметь разве через десять лет, когда все уже до такой степени обозначится, пройдет и докажется, что краснеть уже нечего будет, а потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель лицо фантастическое. Нет, не незаконнорожденность, рожденность, которую так дразнили меня у тушара, не детские грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей идеи. Вина всему. Один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти из-за рождения правильного сознания я стал не любить людей.